Глава 3 На пик румба по мощности я вышел 16 января, в понедельник. Случилось это во время занятий на тренажерах в училище, как-то совсем уж буднично. Даже не заметил никаких особенных изменений. Как работал, так и работал. Но выдал чуть больше обычного, 44,4 кВт. Так что тут такого? Невелико достижение. Но Савелий Никитич полагал иначе. Все, курсант, сворачивайся! Освободил он меня от работы на силовой установке за полчаса до окончания занятия. Свободен! Как так? удивился я. А чего впустую время тратить? Выше головы не прыгнешь. Все, уперся в потолок. О! -о, -о, -о! озадаченно протянул я. Так теперь можно будет без подстройки обойтись. Савелий Никитич насмешливо фыркнул. Года два, пожалуй, продержишься. Потом деградация способностей начнется. «Не забывай, до пика румба тебе еще далеко, надо продолжительность резонанса тянуть, а это ой как непросто, сейчас даже время тратить не будем, иди к выпускному поединку готовься». Я невольно поморщился. «Да чего там готовиться? Формальность же!» «Чего кривишься, балда?» – напустился на меня инструктор. Это у студентов, все в экзамены и оценки упирается. А вы, практики, вам в боевых условиях нужно уметь знания и способности применять. Зачеты это сдал паршиво, если еще и вылетишь в первом круге. Никто такую бестолочь к себе брать не захочет. У меня под матрасом было припрятано разрешение на посещение института вольным слушателям. Так что я не принял эти слова близко к сердцу, собрался и поднялся в буфет. В первый месяц обучения здешний контингент то и дело цеплял учащихся сторонних курсов и нередко доходило до драк, но к концу года ситуация изменилась самым решительным образом. Не знаю, как остальных, а курсантов от комендатуры задевать теперь откровенно опасались. Даже книгачея Поповича. «Привет, Миш!» – поздоровался я, подсев за стол к сослуживцу. Тот оторвался от пухлого пособия и растерянно заморгал. «Все уже? Нет, это меня только отпустили. В потолок по мощности уперся!» Поздравляю! Так себе достижение! скривился я и спросил. Тебе сколько секунд осталось набрать, чтобы на пик Румба выйти? Миша задумался. У меня сейчас минута двадцать, значит шестнадцать секунд еще. Круто! вздохнул я. А у меня предел 46 секунд. Из них уже 32 освоил. На девятом витке можно спокойно секунд 10 в месяц прибавлять, уверил меня Попович. Сопротивляемость высокая, а прибавка потенциала не такая уж и значительная. Это на шестом витке нормой считается три года на пик выходить. У них иначе никак. Просто организм не успевает к насыщенности энергии привыкнуть. Мне бы их проблемы, фыркнул я. И тут задребезжал звонок. Пришлось идти на практическое занятие по отработке удушающих приемов. «Душили мы не руками и не спаринг партнеров, а задействовали сверхспособности и упражнялись на каучуковых болванках. И Савелий Никитич костерил всех почем зря, в особенности меня». Ну да, окольцевать цилиндр давлением со всех сторон и не передавить его посередине никак не получалось. Вместо этого раз за разом проваливал задание из-за неравномерного приложения сил. «Опять хребет сломал!» – ворчал инструктор. «Ну что за бестолочь?» Криворукий он криворукий во всем! Привычно, и от этого вдвойне не смешно пошутил Боря Остроух. Я на него даже не взглянул. А вот утомленный обществом курсантов Савелий Никитич дал выход раздражению и охарактеризовал достижения Бореньки в столь резких выражениях, что потом даже попросил прощения у барышень за несдержанность. Дальше разбились на пары. Один курсант сдавливал болванку, другой освобождал ее, а при следующем подходе менялись ролями. Василий работал с Варей, моим напарником традиционно уже стал Матвей, который при штурме злосчастной квартиры отделался легкой контузией. И вот уже в противоборствах я чувствовал себя куда уверенней, особенно когда приходилось защищаться». «Свои способности к нейтрализации энергии я до поры до времени на занятиях не афишировал, но и так легко скидывал удушающие захваты, поскольку точно видел не только область воздействия, но и слабые места в обвивавшем болванку кольце сверхсилы. С нападением все было не так здорово, поскольку условная смерть жертвы засчитывалась как поражение, и даже так Матвею удавалось перебарвать меня далеко не всегда». «Скользкий ты какой-то!» – заявил он под конец занятия. «Неравномерно давишь. В одном месте все само расползается, а в другом будто стальной пруток». Я руками развел. С фокусировкой, беда». «Работай над собой», – посоветовал Громила, столь отчетливо скопировав при этом интонации Анатолия Аркадьевича, что не удержался от ухмылки и сам. Мы одними из первых поднялись из подвала. И в буфет заворачивать не стали, сразу вышли на улицу. «Всерьез собираешься у Феди реванш взять?» – уже там спросил меня Матвей. «Я кивнул». «Ага», – и надел пилотку». «Думаешь, хорошая идея, шансы не в твою пользу?» «Идея отличная просто!» – усмехнулся я и прищелкнул пальцами. «К слову, о шансах. Поставишь на меня пятерку?» Матвей озадаченно посмотрел на протянутую банкноту, затем взял ее и спросил. «А чего Василию не попросишь? Деньги на ветер. Ставку у него возьмут? Выигрыш не заплатят. Этим все и закончится. Он на хорошее назначение рассчитывает. Не станет скандалить, чтобы репутацию не подмочить». Матвей расплылся в широченной улыбке и сунул синенькую банкноту в карман. «У меня не зажмут, не сомневайся даже!» Потому и попросил. Тут на крыльцо вышел Федя Малинский, оглядел разбившихся на кучке курсантов, вновь распахнул дверь и рявкнул во всю глотку. «Пошевеливайтесь там!» Я задаченно оглянулся и уточнил. «Чего-то Борчук нервный стал, не находишь?» «У приятеля своего на этот счет поинтересуйся. Мне эта крысиная возня до одного места», заявил Матвей, не став вдаваться в детали. Возможность переговорить с Василием выпала уже только после обеда. С отправкой на патрулирование случилась какая-то накладка. «В ожидании транспорта мы стояли под мокрым снегом у пропускного пункта. Тогда-то я исправился у соседа по комнате насчет дурного настроения Малинского». Василь вздохнул. «Баллы, Петя, все дело в баллах», – заявил он и пояснил. По зачетам максимальное количество баллов сразу семеро набрали, а направлении на курсы младшего начальствующего состава выделено только три. Насколько знаю, нигилиста на факультет теоретических изысканий зачислят, но все равно два человека на место – это дофига. Варя немедленно чмокнула василия в щеку и заявила, «Ты у меня самый лучший, я верю, у тебя все получится». Но того моральная поддержка подруги особо не воодушевила. Дополнительные баллы за рукопашный бой и подавление сверхспособности у всех примерно равны, разве что я с псами в отстающих пока, но это не критично. В общем, вариантов два. Либо на итоговом поединке отличиться, либо на протекцию рассчитывать. За Борчука старшина просить будет, за псов тоже найдется, кому словечко замолвить. Бондарю взводного на хорошем счету, а Машке ты в курсе» один я не пришей кобыли хвост такие дела я хлопнул товарища по плечу и напомнил зато ты при задержании наркоторговца отличился кто ж теперь об этом вспомнит горестно вздохнул василь и на этот раз вариева утешать не стало и ревниво спросила «А что там с этой Фифой, Медник?» Объясняться с подругой Василию не пришлось. Подъехали патрульные вездеходы, и закрепленный за нами старшина Ревень объявил «Сегодня будете отрабатывать пешее патрулирование». Таскаться по улицам под мокрым снегом представлялась мне идея не из лучших. Да еще когда началось распределение, Дарья принялась, невнятно ли печа что-то мало вразумительное о личных причинах, упрашивать старшину не ставить ее со мной в пару. «Была она девчиной, на мой взгляд, слишком уж коренастой и крепко сбитой, но такое вот отношение изрядно покоробило». «Не принимай на свой счет», – шепнул Василь, знавший все и обо всех. Она с Борей шашни крутит. Ну и дура, коротко выдал я, как-то очень уж сильно задетый, подобной реакцией за живое. Вроде бы плюнуть и растереть, а нет, обидно. Старшина начал было настаивать на своем. Потом махнул рукой и отрядил ко мне вторым номером Марину Дичок. Та выкобениваться не стала и сразу сделала ручкой Антону и Михею, в компании которых выезжала в город до того. «Все, что не делается, делается к лучшему», – шепнул Василь, и, посмеиваясь, отошел к Варе. «Ну да, стройная, длинноногая Марина смотрелась чуть упрощенной копией Маши Медник. Та была красоткой, каких поискать. Это просто симпатичная девчонка, но тоже ничего, уж всяко привлекательной Дашки. «Привет!» – улыбнулась она мне. Я распахнул перед девушкой заднюю дверцу нашего вездехода. «Ну и поехали!» «Будний вечер, сумерки, мокрый снег». На улице почти никого, все разбрелись по кафе, кинотеатрам и танцевальным клубам, а то и вовсе не пожелали выходить в столь мерзкую погоду из дома. Редко-редко попадался на глаза автотранспорт. Дотянули коляски с нахохлившимися извозчиками понурые лошадки, а многочисленные прохожие отнюдь не были расположены к нарушению общественного порядка. Но ходим, изображаем бдительность. «Мне-то в кожаном плаще еще нормально, да и алхимическая печь окончательно продрогнуть не давала, а вот у Маринки зуб на зуб не попадал. Носом она шмыгала уже просто беспрестанно, а шинель с пилоткой просто заледенели. Впрочем, моя пилотка тоже». Изредка из темноты выныривал старшина ревень. Проводил стремительный блиц-опрос, что-то подсказывал и вновь уходил. Судя по состоянию его шинели, Василию и Варе он уделял примерно столько же внимания, а все остальное время либо сидел в машине, либо грелся в одном из окрестных кафе. Сегодня нам выпало патрулировать бульвар Февраля, но не престижную его часть вблизи привокзальной площади, а далеко не столь фешенебельный противоположный конец. Мы вышагивали там от перекрестка до перекрестка, а затем обратно, и с напарницей почти не разговаривали. Ни о чем было, да и продрогли оба. На фасаде одного из домов были смонтированы часы, проходя мимо, я всякий раз поглядывал на них, а в начале седьмого потянул Марину в давно уже примеченное кафе, благо старшина должен был появиться еще не скоро. «Идем, погреемся!» «А не влетит? Мы быстро!» «Ну не знаю», — засомневалась Марина, тогда я взял ее под локоток и подвел к витрине». «Погляди, вон та парочка не кажется тебе подозрительной?» На стекло налип мокрый снег, истекали капли. Что именно происходит внутри, было толком не разглядеть, но барышня уверенно кивнула. «Кажется!» А когда мы зашли в кафе, она огляделась и хихикнула. «Нет, показалось!» Марина повесила шинель на вешалку поближе к батарее, а когда я принес два стакана чая, расстроенно протянула. «А пироженку?» Я указал на витрину с десертами. «Выбирай». «А ты?» Я бы с превеликим удовольствием взял рюмку коньяка или бренди, но побоялся нарваться на неприятности и покачал головой. «Не хочу торопиться». За трубочку с заварным кремом, как и за чай, заплатил сам, что было воспринято Мариной как должное, а потом я предупредил. «Минуту». Дошел до висевшего у дверей уборной телефонного аппарата, опустил в прорезь монету, набрал по памяти номер гор горбольницы и облокотился на стену так, чтобы контролировать все помещение, а заодно и входную дверь. «Здравствуй, Петя!» – отозвалась на том конце провода Лизавета Наумовна. «Будешь свободен завтра в восемь?» «Буду!» – радостно отозвался я. «Спасибо!» «Пока не за что, только не опаздывай!» Распахнулась входная дверь, вошли два молодых человека, синхронно стряхнули со шляп редкие снежинки, огляделись. Я сделал вид, будто полностью увлечен разговором, хотя в трубке уже шли гудки отбоя. Просто сразу приметил сухую одежду, что в столь паскудную погоду однозначно свидетельствовало о наличии транспорта. А если эта парочка сюда на извозчике прикатила, зачем бы им это? Не похожи они на завсегдаты в заштатного кафе, слишком лощёные». И оба – операторы. Молодые люди огляделись и целеустремленно двинулись к нашему столику. Точнее, к столику, за которым уплетала пирожная Марина. Один без спроса плюхнулся напротив, другой перся руками в столешницу, навис над девушкой и заявил. «Не гоже такой красотки одной скучать! Поедемте кататься!» «Ах!» – деланно вздохнула Марина. «Мне маменька наказывала с незнакомцами не общаться. Предъявите для начала документики, господа хорошие». В мою сторону она даже не взглянула, а когда нахал наклонился еще сильнее, намереваясь положить руку ей на плечо, небрежно ухватила его за галстук и потянула на себя. Ухватила небрежно, а потянула так, что парень едва равновесие не потерял и в раз позабыл о приставаниях. Его выглядевший на пару лет старший приятель начал приподниматься, но я вмиг оказался рядом, надавил ладонью на плечо и усадил обратно, попутно вжав палец в болевую точку у основания шеи и волевым усилием заблокировав энергетический канал. Со вторым проделал ровно то же самое, только его ухватил за руку. Дёрнется точно не удержу, но не так-то просто дернуться, когда галстук в удавку превратился и уже физиономия багроветь начинает. «Отпусти!» Глухо попросил молодой человек, еще сильнее подавшись вперед. «Отпусти, люди смотрят!» Крепкий малый на стуле явственно напрягся, и пришлось усилить хватку. Мелькнула мысль, что вместо блокировки способностей стоило достать пистолет, но драки не случилось. «А как же знакомиться?» – захлопала ресницами Марина. А потом ловко запустила свободную руку за пазуху раскорячившегося молодого человека, выудила из внутреннего кармана пиджака и кинула на стол бумажник. Достала знакомую красную книжицу, стесненной схемой атома и надписью «Анкор». «Петя, глянь!» «Как думаешь, фальшивая?» «Галстук отпусти!» – потребовал обладатель служебного удостоверения отдельного научного корпуса. «Да не тяни ты! Помнешь, дура!» Марина упрямиться не стала, а вот я, говорливому коллеге, высвободиться не позволил и усадил его на стул рядом с молчаливым крепышом. «Идиотизм!» – проворчал молодой человек и принялся возиться с перетянутым узлом галстука, не предпринимая никаких попыток освободиться. «И что теперь делать?» – спросила Марина, раскрыв удостоверение и показав его мне. «В том значилось звание кандидат, и место службы – контрольно-ревизионный дивизион. Поэтому я и решил – старшину вызывай!» Тут крепыш как-то небрежно повел плечом и не сбросил даже мою хватку, а избавился от нее походя, будто бы не приложив для этого ровным счетом никаких усилий. После чего развернулся на стуле и поднял руку, как если бы подзывал официанта. Но пожаловал не официант, коих тут сроду не было. С улицы зашел старшина Ревень. «Отбой!» – коротко скомандовал он и уселся за последний свободный стол. «Что лень? Опять чаи распиваешь?» Грабли убери!» Кандидат нервным движением скинул мою руку и забрал со стола удостоверение с бумажником, после чего поднялся со стула. Крепыш тоже задерживаться не стал, а когда наши коллеги покинули кафе, старшина повторил свой вопрос, обратившись на этот раз еще и к Марине. «Чай пьете, значит?» Девушка спокойно выдержала тяжелый взгляд и заявила. «Я в уборную зашла. Или нужно было в подворотне нужду справлять?» «Сходила?» «Сходила. Еще пойду». Марина допила чай и отправилась в дамскую комнату, а старшина уставился на меня. «Опять за старое!» Он принюхался к чаю, не уловил запах алкоголя и передвинул стакан мне. «У вас две минуты!» Тон не сулил ничего хорошего, и я решил, что надеяться на нормальную характеристику теперь точно не приходится. Но все же спросил, «А что это за проверка была?» «Проверка и проверка!» – проворчал старшина ревень и покинул кафе. Мы тоже задерживаться не стали. Пока Марина одевалась, я в несколько глотков допил только-только начавший остывать чай и повел напарницу на выход. Немногочисленные посетители глазели нам вслед с нескрываемым любопытством. Вечером только и разговоров было, что обустроенный контрольно ревизионным дивизионном проверки. «Умение реагировать на нештатные ситуации оценивали», — авторитетно заявил Василь на ужине. Провоцировали и смотрели, как действовать станем. «Меня этот гад по заднице шлепнул», — пожаловалась Варя. «Если бы Василь вмешаться не успел, точно бы его дубинкой шмякнула. Мой товарищ самодовольно ухмыльнулся. «Мы их чисто скрутили, а слышал, что Боренька учинил». «Что он опять? Который помладше еще и Дашку облапил. Так борь ему нос сломал. Хотел даже дубинкой добавить, но второй его самого уложил. Я только головой покачал. Идиот!» «Его можно понять!» — возразила Варя. «Он за девушку вступился!» «Понять можно! Оправдать нет!» С отстраненным безразличием произнес Василь. «Скорее всего, его вообще в комендатуре не оставят. С людьми работать не его!» «А что его?» – спросила раскрасневшаяся от возмущения Варя, которую шлепок по заднице такое впечатление задел куда сильнее, нежели она старалась показать. Василь пожал плечами. «Отправят туда, где все общение к выкрику «Стой, стрелять буду» сводится!» – заявил он и сменил тему разговора. А Маринка удивила. «Помнишь, как она дрожала, когда в машину шаровая молния прилетела? А тут на тебе!» Но ну вот, наверное, не надо было ему на этом внимание акцентировать. Варя окончательно разобиделась, даже с одна ушла. Ох уж мне эти отношения. Во вторник отрабатывали гравитационное воздействие в поединках и методы противодействия онному. С первым я справлялся куда лучше, нежели с оперированием давлением, поскольку тут огрехи в направлении приложения сил не играли такой существенной роли и не приводили к условной гибели жертвы. А вот с гашением такого рода аномалий неплохо обстояли дела разве что у Бондаря и Поповича. Первый мог передавить любого из курсантов за счет превосходства в мощности. Второй использовал какие-то хитрые техники, которыми наотрез отказался поделиться со мной даже за двойное вознаграждение. «Только после поединка», – заявил он. Так и стоял на своем. Небо с утра прояснилось и заметно подморозило. На улице был гололёд. Еще и ветер задувал нещадно. Все скользили, как коровы на льду. За время патрулирования приходилось оказывать первую помощь пострадавшим при падении куда чаще, нежели проверять документы. «Хоть какая-то польза от нас!» – со смехом заявила Марина, в пару с которой меня поставили и на этот раз. «Я кивнул и купил нам два пирожка с картошкой и два с капустой и яйцом. Горячих и аппетитных». Смолотили их в миг, а после я принялся оттирать жирные пальцы газетным листом, в который завернули угощение, и обратил внимание на объявление о найме на работу. И вновь требовались вахтеры, и вновь оклад предлагали более чем просто хороший. Имея у меня в свое время возможность выбирать, мог бы и ухватиться за такую возможность. Почему нет? Сегодня старшина в машине не отсиживался, ходил то с нами, то с Василием и Варий. Критиковал и давал советы, контролировал. Хотелось бы мне сказать, что дежурство завершилось без происшествий. На самом деле, так оно и было. Но вот уже в самом конце я углядел Нину, шагавшую по бульвару с незнакомым молодым человеком. Они держались за руки и весело смеялись. У меня от этого зрелища внутри так все и перевернулось. Накатила иррациональная злость. Захотелось остановить парочку для проверки документов и спровоцировать драку. Ладно, хоть еще мимолетное наваждение отпустило, прежде чем успел натворить глупостей». «Вот что мне этот незнакомый тип сделал? Девушку отбил?» «Так нет, не отбил. Я сам все испортил. А даже если бы отбил, один черт после драки кулаками не машут». «Глупо! Как же это все глупо!» «Ты чего напрягся?» – удивилась Марина. «Устал!» – отбрехался я. «Хоть внутри все так и кипело». Когда пришло время возвращаться в расположение, я предъявил старшине медицинское направление и отправился в больницу. Приехал заранее, еще и поужинать в столовую успел, благо пускали туда не только персонал. Не могу сказать, будто так уж проголодался, просто требовалось себя чем-то занять. Как-то очень уж нервничал, а с чего, почему, так сразу и не сообразить. Да и не стал самокопанием заниматься, пустое это. В итоге на этаж поднялся без 5 минут 8, и к своему немалому удивлению и откровенному разочарованию обнаружил перед кабинетом очередь из двух юношей и девушки, выглядевших бледно, не сказать замученно. Ладно, хоть еще прием вело сразу несколько специалистов, и эта троица явилась не на консультацию к врачу, а на аппаратное лечение. Ровно в 8 Лизавета Наумовна выглянула в коридор и велела проходить в процедурную. «Готовься, я сейчас», — предупредила она. Я разделся, поежился из-за очень уж свежего воздуха и улегся на кушетку, прикрывшись простынкой. Почти сразу подошла Лизавета Наумовна, раскрыла чемоданчик с набором игл, отмерила порцию бурого порошка, добавила воды и начала размешивать комковатую кашицу. Дальше она велела сесть и нанесла получившуюся однородную субстанцию мне на правую ключицу и верхнюю часть лопатки. По консистенции эта гадость напомнила грязь из ванны в процедурной и оказалась столь же липкой, только еще ощутимо разогрела кожу, будто в нее добавили горчишный порошок. По щелчку секундомера я начал тянуть в себя сверхсилу, после следующего стравливать, и так три подхода подряд. Под конец кожа просто горела огнем, на ней даже появились весьма походившие на ожоги линии пятна, и хоть понемногу жжение пошло на убыль, окончательно оно не утихло, еще и плечо начало дергать тиком. «Вы же и без того энергетические потоки видите», — сказал я после того, как вновь улегся на кушетку. «Зачем такие сложности?» «Я их не вижу, Петя. И ты их не видишь. Это лишь иллюзия в наших головах». А подобные средства дают возможность визуализировать картинку и привязать одно к другому. Происходит совмещение систем координат иллюзорных с реальными, понимаешь? «Ага». Коротко выдохнул я и стиснул зубы, когда в кожу воткнулась первая игла. В кожу и куда-то много дальше, прямиком в энергетический узел. Следующий укол оказался ничуть не менее болезненным. На третьем меня и вовсе скрючило. Такого даже на самых ранних сеансах иглотерапии не было. Тут не мычать и зубами скрипеть, а в голосину орать в пору. От Лизаветы Наумовны это обстоятельство не укрылось. Она повременила с очередной иголкой и потребовала объяснений. «Да что с тобой такое сегодня, Петя? Один сплошной комок нервов!» Я вовсе не думал, будто дело именно во мне, но неожиданно для себя самого заявил. «Меня девушка бросила!» «Тоже мне проблема!» — фыркнула Елизавета Наумовна. «Помиритесь! Она меня 31 декабря бросила!» «Ну, это все меняет!» Насмешливый тон ужалил почище иглы. После этого укола последний я особо даже не почувствовал, так и продолжил пальцами край кушетки стискивать, но уже больше по привычке. Сегодня ее с другим видел. И я пояснил. И как-то незаметно Лизавета Наумовна вытянула из меня все подробности случившегося, а потом вздохнула. Балбес ты, Петя, как и есть балбес! Потому что о службе в корпусе не рассказал! «Потому что за эти три недели помириться не попытался. Так сложно поговорить с ней было». Я только вздохнул. «Или она тебе не так уж и нравилась? Просто на безрыбье и рак рыба?» Спросила вдруг Лизавета Наумовна, ни на мгновение не переставая орудовать иглами, которые служили ей не столько инструментами воздействия, сколько направляющими для точечных уколов сверхсилой. С ответом я торопиться не стал. «Инга мне тоже нравилась. А как вышло? Две недели ее не видел, и все, перегорел». «Насчет же чувств неуверенности уверенности было и того меньше. Там я просто с ума сходил. А тут все просто само собой сложилось, наверное. Сначала сложилось, потом развалилось. Может, так и надо? Может, отпустить ситуацию и перестать страдать ерундой? Не знаю», — сказал я в итоге. «Мужчины!» Фыркнула Лизавета Наумовна. Как-то на редкость неудачно повернула иглу и сразу сдвинула следующую. Внутри будто узлом стянуло что-то. Краски померкли, в глазах засверкало, звуки смолкли, и мир заполонила ватная тишина. А потом... Потом я очнулся из-за поднесенной к носу ватки, смоченной в нашатыре. Уф... «Полежи, полежи!» – придержала меня Лизавета Наумовна. Осторожно извлекла одну за другой все иглы и убрала их на поднос из нержавеющей стали. Затем вытянула перед собой правую руку, полюбовалась на дрожащие пальцы и вздохнула. «Пожалуй, Петя, дело все же не только в тебе». «После обморока я толком не соображал», – мотнул головой и заявил. «Да вообще не во мне дело, я даже прощения попросил!» Лизавета Наумовна рассмеялась. «Я не об этом!» «Вымоталась за день, сил никаких нет, руки ходуном ходят. На сегодня закончим, пожалуй». Я испытал разочарование, и одновременно мне стало совестно. «Уже девять, а вы со мной возитесь». «Должен будешь», – отмахнулась Лизавета Наумовна, поднялась и отошла к двери. «Я бы продолжила, пожалуй, но в таком состоянии ничего не стоит ошибиться. Приходи-ка ты в воскресенье часиком к двенадцати. У меня будет утренний прием. После с тобой закончу». «Как скажете», – ответил я не слишком уверенно. И собеседница причину заминки расценила совершенно правильно. «Будет тебе заключение», – пообещала она. «Только приходи обязательно». «Конечно, конечно», – обрадовался я. А оставшись процедурный один, кое-как оттер с плеча остатки подсохшей грязи, оделся и вышел в кабинет. Помещение с аппаратами уже пустовало, а в замочную скважину входной двери изнутри был вставлен ключ. Кроме нас – никого. Лизавета Наумовна разлила по стаканам чай, и я не сдержал удивления. Вы домой не идете еще? Та похлопала рукой по стопке медицинских карт, на обложке верхней из которых был нарисован желтый кружок. Посмотрю, что там у золотых румбов неотложного, и пойду. А ты садись чапить а то еще в обморок хлопнешься. Сразу и заключение заберешь. «Я и в самом деле чувствовал себя не лучшим образом». Подташнивала и кружилась голова, поэтому осторожно опустился на стул и сделал глоток горячего сладкого напитка. «Золотые румбы! И что с ними носятся все только? Нет, они изначально самые мощные, это понятно. Но ведь на пик шестого витка можно вывести любого оператора, который на нем инициацию прошел». «Не все так просто, Петя», – возразила Лизавета Наумовна, не отрываясь от заполнения изготовленного типографским способом бланка. Вспомни формулу расчета мощности. Что там в знаменателе? Я напряг память. Потом сказал, модуль разности между номером витка и расстоянием от эпицентра до середины витка. И чему равен этот показатель для шестого витка? Странный вопрос в тупик не поставил. Необходимые расчеты провел в уме. 0,5. «Правильно!» – улыбнулась Лизавета Наумовна. Но в таблицах мощности данное значение устанавливается равным единице. По факту идет двукратное занижение входящего потока. Знаешь почему? Я тебе скажу. Человек не приспособлен к оперированию такими потоками сверхсилы без весьма и весьма серьезной подготовки. У тех, кого выводят на пик витка искусственно, банально истощаются ресурсы организма. Но если оператор прошел инициацию в золотом румбе, его потолок ровно в два раза выше – «Ого!» – охнул я. «Завидую! И не сказать, что белой завистью! Все им завидуют! Хотя это и глупо!» Я допил чай и спросил. «А вы на второй разряд сдали уже?» Лизавета наумовно качнула головой. «Предзащита в понедельник. Думала, получится хотя бы в воскресенье выспаться. Но покой нам только снится». Она закончила писать и потребовала. «Ну-ка, набери потенциал!» Врач выглядела вымотанной, а под глазами залегли глубокие тени, но я это обстоятельство благоразумно комментировать не стал. Втянул в себя четыре сотни килоджоулей и на вопрос о Жене ответил отрицательно. Никакого дискомфорта больше не было и в помине. Ну и отлично, успокоилась Лизавета Наумовна и передвинула мне заполненный бланк. Только не подклеивай в учетную книжку. Предъяви в комендатуре, а после отнеси в институт. Я заодно индивидуальную программу выхода на пик витка расписала. Без нее с тобой никто работать не возьмется. И помни, жду в воскресенье. Может вас проводить?» Предложил я, убирая листок во внутренний карман. «Поздно уже?» «Топай отсюда, провожальщик». Ну я и пошел. Всю первую половину следующего дня впустую проторчал в училище. Курсанты сдавали технику активного поиска операторов. А мне по этой дисциплине заранее поставили зачет. Вот и скучал в уголочке, да ежился из-за то и дела долетавших судорог энергетических помех. Даже голова под конец разболелась. После возвращения из училища вылучил момент и заскочил к Георгию Ивановичу. Тот оказался на месте. Я постучал по косяку при открытой двери, получил разрешение войти и выложил на стол допуск на посещение института в качестве вольного слушателя. Капитан Городец озадаченно хмыкнул и заявил, "Палинский просто так палец о палец не ударит! Чем ты его заинтересовал?» Я подтянул к себе стул для посетителей, уселся на него и рассказал о льве и о моем обещании за ним приглядеть. Георгий Иванович недовольно поморщился. «Смотри, заиграешься! Смежники голову оторвут! Но раз они согласовали, Бог с тобой!» Капитан пригладил жесткие усы, раскрутил перьевую ручку и поставил внизу листа затейливую подпись. Все, теперь падай в ноги, комиссару. Разрешит? Пойдешь учиться? Нет, значит, нет. Только сначала медицинское заключение получи. Уже. Так чего тогда сидишь? Комиссар любит все хорошенько обдумать. Двигай. Я поднялся со стола, отошел к двери и спросил: А что за смежники? Капитан городец вздохнул. «Товарища твоего, как понимаю, аналитический дивизион опекает. Такие уникумы по их профилю. Аналитический дивизион – это как контрольно-ревизионный, только наоборот. Понятно? Понятно, что ничего не понятно. На будущее, Петя. Не сочти за труд, изучи структуру корпуса. Лишним точно не будет», – распорядился Георгий Иванович. Тут же встрепенулся и хитро прищурился. «Да, кстати». «Тебе не кажется, что ставки против тебя принимаются с оскорбительно низким коэффициентом?» «Знаете уже, да? Работа такая!» «Ну так что, прикрыть лавочку?» «Вообще я подзаработать собирался, если можно!» Капитан Городец хохотнул и указал на дверь. «Иди!» Испытывать терпение хозяина кабинета я не стал и поднялся на третий этаж, а там заколебался, не решаясь заглянуть в приемную комиссара. Просто помнил, как он глядел в нашу последнюю встречу, пристально и холодно, словно через прицел, вот и медлил, вот и собирался с духом. Как бы мне эта инициатива боком не вышла, но деваться было некуда, постучал, приоткрыл дверь. «Здравствуйте!» – Натянуто улыбнулся секретарша в строгом шерстяном платье. «Мне бы к господину комиссару!» Та посмотрела, будто мерку сняла, и уточнила. «По какому вопросу?» Я подошел к столу и выложил разрешение на посещение института. «Вот», — тетенька, быстро проглядела лист и уточнила. «Вас Георгий Иванович курирует?» «Можно и так сказать», — безо всякой уверенности ответил я. «Ждите», — сказала секретарша и скрылась в кабинете, а минуту спустя вернулась в приемную и пригласила меня пройти внутрь. Я сдернул с головы пилотку и попытался пригладить волосы ладонью, но сразу плюнул на это и переступил через порог. Комиссар Хлоп, все такой же лысый, сухопарый и загорелый, сидел за рабочим столом и внимательно изучал переданный секретаршей документ. «Ну, лень! усмехнулся он. «Вот удивил, так удивил! Значит, учиться хочешь?» «Так точно, господин комиссар! А работать, получается, не хочешь!» Я сглотнул и отрицательно помотал головой. «Никак нет! Мне бы на пик витка выйти и теорию оперирования и сверхэнергии подтянуть!» Хозяин кабинета прищурился и спросил. «Какой румб?» 32 господин комиссар!» «О как! Организм-то выдержит! На этот счет заключение имеется!» Сообщил я и передал собеседнику заполненный Лизаветой Наумовный бланк. Тот изучил его и хмыкнул. «Предусмотрительный какой!» Затем кинул бумаги на стол и прихлопнул их ладонью. «Ладно, курсант, рассмотрю твое обращение. Свободен!» Я развернулся и едва ли не строевым шагом, которому у нас никто толком и не учил, вышел в приемную. Там на прощание улыбнулся секретарше, а уже в коридоре с шумом перевел дух и вытер солба спарину. За этот трехминутный разговор натуральным образом взмок «Надеюсь, все эти три волнения не напрасны, и дело выгорит. Очень-очень надеюсь». Увы, вызова к комиссару не последовало ни на следующий день, ни в пятницу. Все шло своим чередом, разве что из-за медотвода не пришлось сдавать зачеты по ментальному противодействию и прямой связи. Ну а после обеда мы традиционно уже выезжали на патрулирование. Раз скатались на окраину, где пришлось вязать под выпившую компанию бузатеров из энергетического училища. Едва справились вчетвером, даже старшине вмешаться пришлось. В другой день слонялись по центру города, там обошлось без приключений, а все конфликтные ситуации легко и непринужденно разрешала Маринка. Кому-то строила глазки, кого-то стыдила, а некоторых и вовсе забалтывала до состояния близкого к полуобморочному. И вроде не писанная красавица, а получала приглашение сходить в кино или на танцы с завидной регулярностью. «Ну ты вообще!» – только и покачал я головой. «Любого переспоришь!» «О, брось!» — легкомысленно отмахнулась напарница. «Просто несу всякую окалесицу. Главное, ты в случае чего меня поддержишь». «Само собой!» — заявил я. Но не пришлось. Дежурство прошло на удивление спокойно. Варя с моей напарницей тоже поладила. И даже пригласила ее на вечерние посиделки по случаю полученной из дома посылки с оленями, вареньем и прочими заготовками. Жаль, почти сразу пришлось бежать на тренировку по рукопашному бою, а когда вернулся, девчонки уже разошлись. Оно и понятно, на завтра был намечен выпускной поединок. Быть может, комиссар ждет именно его? С этой мыслью я и уснул. Встали, умылись, побрились, почистили зубы, побежали на построение. Оттуда на зарядку и в столовую. Думал, приступим к делу прямо с утра, но нет. В который уже раз начали под присмотром Савелия Никитича отрабатывать приемы энергетического противостояния. В перерывах Митя Желудь шнырял среди курсантов и собирал последние ставки. Получил он деньги от Матвея Пахоты. «Налиня?» – присвистнул Живчик. «Серьезно?» «Ну, дела!» Боря Остроух, который на показ обнимал Дашу, скривил в ухмылке толстые губы и заявил во всеуслышание. «А сам-то он на себя, смотрю, не ставит!» Момент был самый подходящий. Я подошел к Мите и достал пятерку. «Один к десяти, значит?» Тот ответил с щербатой улыбкой. «Ага, подтвердил». Выдернул у меня из пальцев банкноту и потряс ею в воздухе. «Легкие деньги!» Я похлопал его по плечу и тихонько пообещал. «Попробуешь выигрыш зажать? Шею сверну». «Уверен, попробует и так. Ничего предупреждение не изменит, но не смог отказать себе в удовольствии испортить гаденышу настроение. Пустое. Тому мои слова, что слону дробина». «Выиграй сначала!» – отмахнулся Митя и отправился агитировать курсантов активнее делать ставки. К обеду площадку для поединка засыпали свежим песком, привезли полевую кухню, поставили палатку с выпечкой и пирожками, начали греть над костерками котлы с чаем. «Это чего еще?» – удивился я. «Для нас, что ли?» «Сам ничего не понимаю», – развел руками Василь. «Ерунда какая-то!» Ситуация разъяснилась, когда начали собираться зрители. Помимо старослужащих, наблюдать за ходом поединков прибыли солидные господа в дорогих пальто и каракулевых шапках. Для них установили наскоро сбитые трибуны. Там же разместились офицеры пограничного и жандармского корпусов. «Я все узнал», – шепнул мне Василь. «Типы в штатском – преподаватели с военной кафедры, а с погранцами и транспортниками корпус давно сотрудничает. Туда, если переводиться, автоматом чин выше присваивают». Немного позже прикатили две кареты скорой помощи, и начала собираться публика попроще – аспиранты и студенты Ривз. Подозревая все с той же военной кафедры, на глаза попалось немало знакомых из числа тех, с кем встречал Новый год, и позднее пересекался в клубе. «Пришел и Карл, меня он не заметил, а я привлекать к себе внимание повременил». Как-то даже не по себе сделалось. Поединок в раз перестал пустой формальностью казаться. Даже в своих силах усомнился. Накатила неуверенность. И дабы ее обуздать, принялся прокручивать в голове связку, заготовленную на бой с Федей. Ему в финал пробиться надо. Не станет силы попусту растрачивать. На этом и подловлю. За все разом поквитаюсь. Вообще за все. Когда в сопровождении старших офицеров корпуса подошли комиссар Хлоп и командовавший комендатурой майор Омуль, нас построили для инструктажа. «Условия поединка максимально приближены к боевым», – заявил Савелий Никитич. «Действуйте в полную силу и покажите все, на что способны». О ранениях не беспокойтесь. От дистанционного энергетического воздействия вас будут прикрывать операторы, которые погасят весь проникающий урон. За критические повреждения будут начисляться очки. Общий лимит на человека установлен в 10 мегаджоулей. По исчерпании ионова автоматически засчитывается поражение. Помимо этого, поражением будет считаться выход за пределы площадки. «Жеребьевка состоится через пять минут», – объявил взводный. «Малинский, Линь, подойдите. Остальным разойтись». Ну, подошли. Оба в синих комбинезонах и с непокрытыми головами. Малинский был выше, но это почти не бросалось в глаза из-за его сутулости. Насколько мне известно, курсант Линь изъявил желание взять реванш, – сказал Вяз и уточнил. «Было дело, курсант?» Я немало поразился тому, под каким соусом Максим Бондарь преподнес ситуацию командиру, но в отказ не пошел. Подтвердил. «Так точно, господин лейтенант!» «Не передумал?» «Никак нет, господин лейтенант!» Тогда взводный обратил свое внимание на Малинского. «Согласен или предпочтешь выбрать соперника с помощью жребия?» Борчук тоже колебаться не стал. «Согласен, господин лейтенант!» «Свободны!» Федя Малинский на меня даже не взглянул, развернулся и ушел. Я глянул ему вслед и едва удержался, чтобы не сплюнуть. Подошел хмурый Василь, спросил... «Договорились?» – я кивнул. Думал, товарищ посетует на мою глупость, но тот лишь махнул рукой. «Да без разницы!» – заявил он. 10 мегаджоулей, Петя! Запас прочности 10 мегаджоулей! Мы столько даже в резонансе не выдадим! А они запросто! Мы – это операторы девятого витка, они восьмого! Все так, все верно!» Но я только хмыкнул. «А чего ты хотел? Это как в жизни, почти все сильнее нас! И сам посмотри, вон какая публика собралась! Надо зрелищность обеспечить!» Василь лишь матерно выругался в ответ, перехватил укоризненный взгляд Вари и похлопал себя по губам. «Молчу, молчу». Подошла Марина, пожаловалась. «Всю трясет, хоть бы уже скорее начинали». «Да ты что?» – удивился я. «Ты же того хлыща чуть галстуком не придушила, а тут поединок какой-то». «Так я со страху его!» – протянула барышня. «Вот и действуй в том же духе!» – с улыбкой посоветовал Василь и пихнул меня в бок. «Ты только глянь! Во мите дает! Совсем страх потерял!» Я оглянулся и увидел, что наш пронырливый сослуживец уже вовсю агитирует делать ставки студентов. Прозвучала команда «Строится» и начали проводить жеребьевку. На этот раз уже не делая различий между мальчиками и девочками, все участвовали на общих основаниях. И тут Василию улыбнулась удача, ему в противнике досталась Дарья, а та, пусть и прошла, подобно большинству наших сослуживцев, инициацию на восьмом витке, в учебных поединках отнюдь не блистала. Боря Остроух не приминул подойти и угрожающе произнести. «Ты, короста, давай на Дашу не дави!» Он поднял кулак. «Чуешь, чем пахнет?» Василь подступил к нему вплотную и выдал. «Катись-ка ты к чертовой бабушке толстозадой!» Прежде мой сосед столь откровенно на конфликт никогда не нарывался, и агрессивный ответ оказался для Бори полной неожиданностью. Он отшатнулся, затем побагровел и пообещал, «Я тебе это еще припомню». Но на всеобщем обозрении Свару затевать не стал и ушел. «Дурачок!» – хохотнул ему вслед Василь. «Ты чего это развоевался?» – взяла его за руку Варя. «Мандраж!» «А я и не волнуюсь даже!» – сказала девушка. «Толку-то!» «Ну да, жребий свел ее с Максимом Бондарем, и шансов совладать с оператором седьмого витка у девчонки не было вовсе. Пожалуй, как и у меня. С Максом даже на эффект неожиданности уповать не приходилось. Я еще успел перекинуться парой слов с Матвеем, которому в сопернике достался Илья Полушка, а там нас с Бурчуком вызвали на площадку для поединков». Потенциал я островил заранее, Федя тоже, поэтому подготовка долго не продлилась. Почудилось лишь непонятное давление, словно со всех сторон облепил мокрый шелк. Да мое ущербное ясновидение позволило различить намек на протянувшиеся от ассистентов жгуты сверхсилы. Дальше нас вызвали на площадку и объявили «Курсант Малинский! Восьмой виток! Курсант Линь! Девятый виток!» Немедленно заголосила группа поддержки Борчука, но почти сразу ее перекрыло слаженное скандирование студентов. «Петя! Петя! Петя!» Стало приятно, чуть заземление накинуть на себя не забыл. А дальше Савелий Никитич махнул рукой. «Начали!» Звякнул гонг, и тут же Федя попытался простейшим выплеском сверхсилы выкинуть меня за пределы площадки, едва успел податься в сторону. За этот краткий миг заминки противник сотворил фронт давления и двинул его ко мне, попутно продолжая накачивать аномалию энергией. «Малинский действовал ровно как на тренировке, зная наверняка, что я не сумею перебороть его». «Просто не обладаю достаточной мощностью, чтобы свести противостояние хотя бы к ничьей». «Он это знал. И я знал это тоже. Потому не стал и пытаться». Вместо этого потратил большую часть собранной сверхсилы на нейтрализацию энергии в центральной части прямоугольного экрана. В эту прореху и сиганул. Толчок. Прыжок. Импульс. Разом словно крылья за спиной выросли. И я рванул вперед, почище выпущенные из лука стрелы. Перемахнул разделявшую нас дистанцию в один миг». Федя даже моргнуть не успел, как я с лету толкнул его в грудь раскрытыми ладонями, легко пробил заземление и щедро поделился с противником кинетической энергией. Катись! И Федя покатился. Отлетел на пару метров, рухнул, кувыркнулся и вывалился за пределы площадки. Чистая победа! Малинский вскочил с земли, тут же упал на колени и схватился за грудь, закашлялся. Что интересно, Маша к нему подбежать и не подумала. Подскочили только Боря и Митя, но их мигом оттеснила в сторону пара дюжих санитаров. Впрочем, в оказании медицинской помощи не возникло нужды. Ударил я хоть и сильно, но это был лишь тычок. В полет Борчука отправил импульс кинетической энергии. Легко отделался. «Подойдите!» – потребовал Савелий Никитич. И вот он мне категорически не понравился. Еще и взводный прибежал. И старшина дыба вмиг рядом оказался. Стоило только приблизиться, как инструктор зло прошипел. Линь, Ты что творишь?» «А что такое?» «У вас здесь не рукопашный бой!» «Я совсем запутался!» «Свободный же поединок!» «Который исключает физический контакт!» Процедил дыба. «Это дисквалификация!» Обиднее всего стало даже не за украденную победу, а за бездарно потерянную десятку. «Дисквалификация – это проигрыш. Плакали мои ставки. Если б не это, даже спорить бы не стал, а так закусил у дела. А кто-то об этом предупредил? Сказали, условия приближены к боевым. Так и действовал». Савелий Никитич тяжко вздохнул и снизошел до объяснений. При непосредственном физическом контакте ассистенты просто не успеют погасить воздействие на организм. Трамп в этом случае не избежать. Прискорбно. Но мне откуда это было знать? На занятиях об этом говорилось неоднократно. Еще бы об этом помнить. А голова тебе на что дана, курсант? «Довольно!» – прервал нас взводный. «Савелий Никитич, ваш недочет. Проведите дополнительный инструктаж и заострите внимание курсантов на этом моменте. С учетом всех обстоятельств результат поединка аннулируется. Назначается повторный бой. На площадку! Бегом! Марш!» Малинский, который потирал ушибленную грудь и смотрел на меня волком, кинул быстрый взгляд на старшину. Но дыба оспаривать решение взводного не решился. Стоило нам вернуться на площадку, студенты вновь засвистели. А дальше – гонг. Звон еще тянулся, а я уже вбил себя в резонанс, закрутил волчком сверхсилу и резким выбросом ионизировал воздух, отгородился его пеленой от противника. Вовремя. В следующий миг сверкнули искровые разряды. Дабы гарантированно упредить любой мой маневр, Федя выпустил их сразу шесть, но все молнии впустую ушли в землю». Приток энергии ускорялся с каждым ударом лихорадочно бившегося сердца. И я зашел с козырей, опрокинул гравитацию. Из-за слишком уж обширной области воздействия вверх удалось направить лишь четверть от стандартной силы тяжести. Но и этого хватило, чтобы Федя замешкался и потратил драгоценные мгновения на противодействие аномалии и обретение равновесия. К тому моменту, когда он врезал по мне лучом плазмы, в воздух уже поднялась целая куча песка и оранжевая жало Завязла в пыльном облаке, сплавила песчинки на своем пути, а затем погасла, не достав до меня сантиметров 30. От испуга бросила в жар, но не запаниковал и не растерялся. Уменьшил расход энергии, сведя гравитацию на участке между собой и Малинским к нулю, а следом выдал рассеянный импульс кинетической энергии. Фокусировкой пренебрег совершенно осознанно, поскольку сейчас она могла лишь помешать. Выплеск закрутил висевшие в воздухе песчинки тугим смерчем. Тот качнулся, вытянулся и пополз к Борчуку. «Я вливал, вливал и вливал в него энергию, ускоряя вращение и сдвигая в нужном направлении, не позволяя рассеяться. А когда Малинский попытался разметать воронку встречным выбросом, скрипнул зубами, но не дал ей разлететься на отдельные песчинки». Воздействие противника лишь наэлектризовало воздух, смерч начал сыпать длинными искрами, и Федя попятился от него к краю площадки. Сейчас, на пятнадцатой секунде резонанса, по мощности я заведомо превосходил любого оператора восьмого витка и спешил сполна воспользоваться мимолетным преимуществом. Малинский прекрасно понимал, что продержаться остается всего ничего, и поскольку он точно рассчитывал приберечь транс для поединка с действительно серьезным противником, то отказался от попыток разрушить смерч и ушел в глухую оборону. Отгородился прямоугольным фронтом давления, уперся ногами в землю, перестал отступать. Я не стал не перебарывать выставленную соперником преграду, не тратить энергию на ее гашение. Вместо этого разделил входящий поток на две части. Одну бросил на увеличение внутреннего потенциала, другую задействовал для поддержания смерча и смещения его вправо. Напор на край вытянутой преграды начал разворачивать Федю против часовой стрелки. И тогда я метнулся вперед, прыгнул и всем своим весом обрушился на удерживаемый им фронт давления. Еще и сверхэнергии его толкнул. И не по центру. Сбоку. Прямоугольник аномалии закрутила будто вращающуюся дверь. Это разом придало дополнительную силу смерчу. Он попросту вобрал ее в себя, накатил на Малинского, сыпанул искрами и вмиг спалил удерживаемое тем заземление. От разогнанных до бешеной скорости песчинок ассистенты защитить не могли, и Федя закрыл руками лицо. Его потянуло к краю площадки для поединка, к самому-самому краю. Потянуло и не дотянуло. Борчук осознал, что находится в шаге от поражения, и вошел в резонанс. Донеслась резкая судорога энергетического фона. «Я поднажал еще, да так, что в глазах посерело», но заставил отступить Федю лишь на пол шажочка назад. Тогда ослабил нажим и стал ускоренными темпами набирать потенциал. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Крутившийся внутри энергетический волчок стремительно втягивал в меня сверхсилу. Стремительно, и все же недостаточно быстро. Вихрь задрожал и рассыпался. Резкий перепад давления снес пыль в сторону, а там и меня вышибло из резонанса. Приток энергии упал до смешных 44 кДж в секунду. Еще и от перенапряжения в глазах потемнело, едва устоял на ногах. «Федя уставился на меня шалелыми глазами и начал вскидывать руку. Тогда-то я изжег почти весь набранный потенциал. Вытолкнул его из себя раскаленным потоком плазмы. Думал, выгорит, и просчитался. Недооценил противника. Малинский вмиг сотворил воздушную линзу, и та приняла выхлоп на себя. Полностью его не погасило, и все же серьезно ослабила. В итоге Федю не выбросила за пределы площадки, лишь оттащила к самому ее краю, да еще опалила, точнее должно было опалить. Но постарались ассистенты, уберегли от ожогов, лишь задымился комбинезон. Только это уже не важно, между мной и Победой полметра. Зараза! Федя ударил импульсом, способным выбить человека из ботинок, но за последние дни меня здорово натаскали уворачиваться от выбросов сверхсилы. Перекатом ушел в сторону и даже успел погасить несколько цепочек ионизированных молекул воздуха, по которым ко мне устремились всполохи молнии. Еще три или четыре угодили в цель. Заземление перегорело, и электричеством дернуло так, словно никто и не прикрывал вовсе. Тело выгнуло судорогой, и сразу бетонной плитой навалилась разом возросшая сила тяжести, но хоть и скрипнул зубами, все же резко махнул рукой, как если б в той был зажат невидимый хлыст. Хлыста не было, вместо него сверкнул разряд, и не простой, а скрученный с кинетическим импульсом. Таким Матвей приласкал на зачете Василя. Заземление Федя давно приказало долго жить и щелкнуло. Выпущенный Бурчуком плазменный луч унесся в небо, а сам он вывалился за пределы площадки. Устоял на ногах и не упал, но уже там, за чертой, и сразу ударил гонг. Победа? Да неужто! «Как-то мне в это не поверилось. Обычно ж как. Если победа, то противник не на ногах стоит, живеханик, а от боли корчится или вовсе остывает. Сейчас же все не так. Сейчас все неправильно как-то. Наверное, иррациональное ощущение неправильности и позволило среагировать на следующий выпад Борчука. Малинский еще не вывалился из резонанса и его просто распирал от притока сверхсилы. В мою сторону ударил выброс плазмы, способный прожечь в танковой броне дыру размером с блюдце». «Гравитационная ловушка за секунду до того развеялась, и я уже поднимался с земли, но взгляда от соперника при этом не оторвал. Вот и успел кувырком уйти в сторону, только горячим воздухом обдало». В следующий миг Федя ударил вновь, но второй луч расплескался огненной вспышкой в метре от него. Малинский даже отшатнулся и руками прикрылся, вроде опомнился. Вот тогда-то я и прочувствовал победу по-настоящему. Заставить Борчука потерять лицо в присутствии комиссара Хлоба и кучи важных господ. Это ли не истинный успех? Да я на такое и не надеялся даже. А что плечо как-то очень уж сильно припекает? Ерунда, можно и потерпеть. Бывало и хуже». К слову, а с чего меня вообще обожгло? Почему ассистент не прикрыл? Еще и санитары с носилками прямиком ко мне бегут. Во дела!